О факте опознания живых и мертвых по фотографии в службе не сообщалось. Не заезжая в Москву, Русинов отправился в Новгород, где должны были остаться родственники топографа экспедиции Андрея Петухова. На фотографии он стоял позади всех, ибо был самым могучим и высоким, с модными тогда маленькими усиками и во фронтоватом белом костюме тройки. У него одного взгляд не был заворожен фотографом. И, судя по плутоватому выражению лица, он наверняка был душой экспедиции, неунывающим балагуром, скабрезником и, возможно, любителем флирта. В Новгороде Русинову повезло дважды. Во-первых, он довольно быстро отыскал родную сестру Андрея Петухова, Ольгу Аркадьевну Шекун, 77-летнюю женщину, известную в городе как старейший детский врач. Во-вторых, то ли гипербореец поскромничал, то ли служба еще не расшевелилась, но у сестры Петухова никто не был и о братье не спрашивал с 32-го года. Они очень быстро нашли общий язык, помогло медицинское образование Русинова. Но как он не старался, так ничего и не добился. Ольга Аркадьевна с удовольствием рассказывала о брате лишь до 22 -го года. Андрей Петухов и в самом деле был огромен телом и, как всякий физически сильный человек, добродушен, весел и отважен. Русинов узнал одну любопытную деталь. Из девяти человек один Андрей оказался женатым. У него была дочка двух лет, Лариса, которую он ставил на ладонь вытянутой руки и держал сколько угодно. Сестра ничего об экспедиции не знала. Однако как-то раз Андрей обмолвился, что должен поучаствовать в одном мероприятии, но боится, что его не возьмут именно потому, что женат и имеет ребенка. Выходило, что в экспедицию брали только холостых, ничем не связанных людей. А его все-таки взяли, и после отъезда он не подавал о себе никаких известий. Жену арестовали в 31 году, и Лариса осталась на руках у Ольги Аркадьевны. После лагерей жена Андрея вышла замуж за какого-то беспутного после Андрея сестре, Все мужья казались беспутными. Человека и опять была арестована. Ларису из-за родителей не принимали в институт, и она работала на швейной фабрике. Во время войны Ольга Аркадьевна с племянницей эвакуировались в Чувашию. А когда настала пора возвращаться в Новгород, Лариса не захотела ехать и осталась жить на станции Киря. Все, что произошло после 1932 года, Ольга Аркадьевна рассказывала, словно для протокола. В этом ощущалось и недоверие к Русинову, и какой-то застарелый страх. Прощаясь, Русинов попросил у нее адрес дочери Андрея. Но Ольга Аркадьевна как-то смущенно объяснила, что связь с ней давно утеряна, и где сейчас Лариса? Ей неизвестно. Возможно, прошедшие в 30-е годы через допросы пожилая женщина не хотела осложнять жизнь племянницы, а, возможно, что-то скрывала из-за того же недоверия. Русинов не хотел надоедать этим людям своими расспросами, да и дочь Петухова вряд ли бы рассказала что-нибудь существенное. После этой поездки по родине... К Русинову впервые пришла мысль о какой-то заведомой предопределенности судьбы экспедиции Пелицына. Если бы он сам не читал материалы вследствие 30-х годов, можно было бы смело сказать, что роком ей предначертано погибнуть в любом случае. Даже если бы они нашли эти мифические сокровища варягов. Сколько не рылся Русинов в архивах и литературе, сколько не беседовал со знатоками, в том числе и с Альвом Николаевичем Гумилевым, никто не имел представления о них. Даже такого предположения никто не высказывал, по крайней мере, в научных трудах, монографиях и популярных книгах по истории, ни в СССР, ни за рубежом, в скандинавских странах. Кому пришла в голову эта идея? Кто смог ее донести наверх, Дзержинскому, например, тогдашнему наркому путей сообщения? И как могли доказать целесообразность экспедиции? Какими аргументами пользовались? Но если смогли убедить Железного Феликса, значит, аргументы были, только весьма конфиденциальные, с глазу на глаз по особому обоюдному доверию. А это значило, что третий тут был лишний. Если бы экспедиция что-то нашла, ее бы ликвидировали как свидетеля. И не нашла, тоже бы исчезла. И если так, то обреченные кладоискатели могли сами об этом догадаться и попросту самоликвидироваться действительно захватив судно английских контрабандистов. Семей нет, терять нечего, а жить хочется даже самому распоследнему убежденному большевику и чекисту.